Бельгия, Брюссель, 10 марта, четверг. Это был обычный рабочий день, и в фирме «Адеон» все находились на своих местах. Двое служащих, миловидный секретарь даже директор, который лично осматривал все предназначенные для продажи автомобили. Его заместитель с раннего утра уехал в Брюгге на переговоры, а с ним в Брюсселе остался его помощник, который был фактически представителем основных хозяев фирмы. Еще двое сотрудников охраняли машины и готовили их к предварительному показу на стоянке. Эта небольшая фирма была создана несколькими иностранцами, прибывшими из России специально для прокручивания денег. А если точнее, то ее основали один литовец, один украинец и один бывший гражданин России, имевший доминиканский паспорт. Двое других отцов-основателей тоже имели паспорта каких-то небольших центральноамериканских государств. Фирму назвали «Адеон», словно в насмешку над здравым смыслом. Ведь так, когда-то, в Древней Греции назывались места специально возводимые для певцов. Однако этот своеобразный юмор работал на привлечение внимания к выставленным на продажу поддержанным автомобилям. По заказу сотрудники Адеона могли найти для покупателя любую машину из имеющихся в каталогах автомобилей. Откуда клиентам было знать, что многие из машин перегонялись из стран Восточной Европы после того, как их доставляли туда из Западной Европы, и растомаживали на границе, перебивая номера, подделывая документы. Затем машины возвращали обратно и они попадали в Дон. Несмотря на все предосторожности, у фирмы Адон уже дважды были неприятности с проверяющими налоговыми органами, которые опытным адвокатам удалось устранить по обоюдному согласию. Но в полиции и в Министерстве финансов за фирмой прочно закрепилась слава сомнительных дельцов, имеющих порочные связи и большие проблемы с уплатой налогов. К тому же не все автомобили, прибывшие из Восточной Европы, оформлялись надлежащим образом. Одним словом, фирма была на плохом счету, и проверяющие довольно часто появлялись в ее офисе. В этот день с самого утра рядом со стоянкой автомобилей пристроился серебристый Ситроен, в котором сидели двое неизвестных. В полдень к офису фирмы Адеон подъехала еще одна машина – темно-зеленый Опель, тоже с двумя мужчинами в салоне. Один из них вышел из автомобиля и куда-то исчез. Служащие фирмы Адеон не обратили никакого внимания на эти машины. Они привыкли к тому, что покупатели частенько ждут своих друзей или знакомых, чтобы вместе с ними выбрать покупку. Но в половине второго, когда наступил перерыв и секретарь отправилась обедать в соседнее кафе, к зданию фирмы подъехали еще два автомобиля. В этот момент в Эдеоне находился только руководитель фирмы Месье Моррисон и его помощник Савелий Сукманов, который и был фактически представителем действительных владельцев фирмы. Во время перерыва, когда на обед уходили почти все сотрудники, эти двое обычно оставались в офисе вместе с охранником и одним из работников стоянки, который уходил обедать позже остальных, меняясь с напарником. Ровно в два часа дня сразу шесть человек начали движение с двух сторон к зданию фирмы. Охранник даже не успел понять, что происходит, когда один из подошедших коротким движением руки нанес ему удар по шее и свалил молодого человека на пол. Работник, дежуривший на стоянке, увидев незнакомых мужчин, бросился бежать, но один из них успел достать пистолет и выстрелить ему в спину. Парень упал на землю, ударившись головой. Он не был убит, хотя такой выстрел мог бы свалить и быка, поскольку это был выстрел ампулы ПХ-14 со специальным составом, предназначенным для усыпления крупных животных. В кабинет Моррисона вошли сразу двое неизвестных мужчин. Директор недоуменно взглянул на них, когда один вскинул руку и выстрелил. Ампула ВХ-14 вошла в грудь директора, вызвав схожую реакцию. Моррисон уронил голову на стол. Увидев это, Сукманов вскочил, собираясь броситься к другой двери. Но на ее пороге в этот момент возник еще один из напавших на офис. Он подошел к Сукманову и ткнул ему пистолетом в висок. «Адрес Андрея Михайловича», — приказал, вошедший по-русски. «Что?» — изумился Сукманов. Он был уверен, что к ним явились обычные грабители. «Говори адрес!» — потребовал вошедший. Остальные двое напряженно ждали. «Что вам нужно?» У Сукманова дрогнул голос. Несколько дней назад он участвовал в нападении на офис Дзивоньского, поэтому теперь понял, кто именно и зачем появился у них в Адеоне. «Быстрее!» — посоветовал мужчина с пистолетом. «У тебя только одна минута. Потом ты останешься лежать здесь, а мы уйдем. Быстро! Его адрес и номер телефона». «Его сейчас нет в Брюсселе», – прошептал Сукманов. «У тебя остаются последние двадцать секунд». «Он, его адрес...» «Подождите, я все скажу, только не стреляйте». «Адрес?» «Он живет на севере, в районе Хамме, прямо у собора, там его двухэтажный дом. У него есть охрана?» «С ним только экономка, но ей много лет. Спасибо». Мужчина бросил взгляд на своего напарника, стоящего рядом с Сукмановым, и тот, приложив дулок к спине допрашиваемого, выстрелил. Сукманов упал, не успев даже испугаться. «Забираем его и едем в Хамы», – приказал руководитель группы. Тело Сукманова вынесли и поместили в багажник одной из приехавших машин, после чего все четыре автомобиля развернулись и помчались на север столицы Бельгии. Хамы был расположен в 20 минутах езды. Группа прибыла на месте уже через 16 минут. Андрей Михайлович как раз подъехал к дому и собирался выйти из машины. В этот момент зазвонил его сотовый телефон. Ему собирались сообщить о нападении на фирму «Адеон» вернувшиеся с обеда сотрудники. Андрей Михайлович настал аппарат. «Я вас слушаю», – сказал он по-французски. «Извините, что мы вас беспокоим». Это был один из работников «Адеона». «Но только что на наш офис напали. Убили всех находившихся в здании, включая директора Моррисона. Мы уже вызвали полицию. Вы можете приехать сюда?» «Грабители?» Он не испугался, даже не встревожился. Может, это и к лучшему мелькнула мгновенная мысль. В конце концов, Моррисон уже слишком много знал. Да и остальные начали замечать ненужные подробности. А нападение грабителей может все списать. Нужно было самому провести такую акцию, чтобы избавиться от нежелательных свидетелей. «Мы сейчас проверяем, что именно пропало», – испуганно сообщил позвонивший. «Где Сукманов?» – спросил Андрей Михайлович. «Он исчез, мы нигде его не можем найти». Андрей Михайлович помрачнел. Сукманов был его доверенным лицом, посвященным во многие тайны. Если нападение решил устроить он, то это плохо, очень плохо. В таком случае Сукманов исчезнет с деньгами и документами. Андрей Михайлович готов был поверить в грабителей, появившихся в спокойном Брюсселе, или в предательство Сукманова, но только не в появление группы сотрудников российских спецслужб. Для этого нужна была слишком буйная фантазия. Однако интуитивно он почувствовал опасность. В офисе было не так много наличных денег. Бельгийцы обычно платили по кредитным карточкам или чеками. В отличие от Москвы, здесь никто не расплачивался непосредственно деньгами. Какую сумму мог стащить Сукманов, решивший сбежать? Андрей Михайлович раздраженно подумал, что придется вернуться в центр Брюсселя и уже собрался развернуть машину, как увидел подъезжающие к нему автомобили. Он успел достать пистолет, сообразив в последний момент, что ошибся. Но это было его последнее движение. В следующий момент ампула ПХ-14 разорвалась у него в правом плече, и он потерял сознание, уткнувшись головой в руль. Экономка, работающая в его доме, ничего не услышала. Когда через пять минут она выглянула в окно, на стоянке перед домом не было ни машины хозяина, ни самого Андрея Михайловича. В Соединенные Штаты Америки, Чикаго, 10 марта, четверг. На часах было около восьми вечера, когда они, наконец, вышли из здания ФБР. В течение почти всего дня Канелли и сотрудники ФБР продолжали допрашивать обоих экспертов, прилетевших в их страну, пытаясь понять, каким образом могло произойти нападение у ресторана. Одновременно агенты ФБР работали со всеми задержанными, один из которых был ранен в руку. Одного из них сразу опознали консьерж и работник службы безопасности в доме, где произошло убийство. Одним словом, доказательств набралось достаточно, чтобы дело на всех задержанных передать в суд. При этом выяснилось, что только убийца был прилетевшим из Бельгии, тогда как все остальные трое оказались местными бандитами из Нью-Йорка. На часах было около двух, когда рассерженный Канелли объявил, что попросит санкцию и на арест обоих прибывших экспертов. Саймонс не понимал, чем вызвано такое возмущение Канелли, когда тот вывел лейтенанта полиции в коридор. «Эти русские эксперты нас обманули», – гневно заявил Канелли. «Пока мы здесь с ними беседовали, пока вы помогали освобождать эту женщину, их коллеги напали на офис фирмы «Адеон» в Брюсселе и похитили двух бывших соотечественников». «Представляете, какое коварство, Саймонс? Мы об этом узнали только что». «Это их внутренние разборки», – отозвался лейтенант. «Вы сами говорите Канелли, что они похитили своих бывших соотечественников. Какое нам до этого дело?» «Вы ничего не понимаете», – разозлился Канелли. «Эти двое не из полиции, они явно из разведки». И господин Зивонский был не совсем тем человеком, за которого себя выдавал. Это генерал польской контрразведки тогда уж Марковский. Какие-то русские напали на его офис и всех перебили. А теперь кто-то напал на офис Адеона. И мы подозреваем, что это сделали сотрудники спецслужб. Они нарочно прислали к нам двух экспертов, чтобы потянуть время. «И вы думаете, что они разыграли комедию?» – не поверил Саймонс. «Того парня стукнули по голове. Он так переживал за своей партнерши, ранил одного из бандитов. Вы думаете, что все это они подстроили для нас?» «Не думаю. Они тянули время, а сами знали о нападении в Бельгии». «Почему вы полезли ночью на этот склад? Разве нельзя было подождать до утра? Только не говорите, что этот тип ничего вам не объяснил. Или вы у него не спрашивали?» «Спрашивал, но он объяснил, что у него есть время только до семи утра». «Вот видите?» – сразу откликнулся Канелли. «А семь утра в Чикаго – это два часа дня в Брюсселе. Как раз то самое время, когда произошло нападение на офис фирмы «Адеон». Он знал об этом нападении». «Да?» – кивнул Саймонс. «Он знал, но именно поэтому хотел спасти свою напарницу». «Такое объяснение вам не приходит в голову Канелли. «Он понимал, что не сможет отменить приказы о нападении и решил спасти женщину». «По-моему, он благородный человек, а методы работы ваших коллег одинаковы во всем мире. Все как у вас». «Хватит», – прервал его Канелли. «Они использовали нас и обманули. С этими русскими нельзя иметь дело». «По-моему, он не совсем русский». «Какая разница? Они все русские». «Я буду требовать, чтобы их задержали в Чикаго еще на несколько дней. А вы должны будете выступить свидетелем». «Нет», – ответил Саймонс. «Что?» – не понял Каннелли. Он уже повернулся, чтобы вернуться в комнату. «С этим парнем Дронга сегодня утром я рисковал жизнью. Когда один из бандитов, как раз тот самый, который ударил его у ресторана, потянулся к оружию, дронга выстрелил ему в руку, чтобы не убить, хотя мог спокойно его застрелить. По-моему, он нормальный человек». «Этот тип – один из самых известных аналитиков в мире», – крикнул Канелли. И он прекрасный стрелок. Если бы он захотел, то мог бы отстрелить по одному все десять пальцев на руках этого гангстера. У нас на вашего дронга есть целое досье. Тогда почему вы не говорите мне всей правды?» Пожал плечами Саймонс. «Идите и допрашивайте их столько, сколько вам нужно. Но арестовывать женщину, которую я только что освободил, по-моему, глупо. В нашей практике такого еще не было. Вы уверены, что ваше руководство хочет, чтобы вы устроили такой скандал? Бандиты у нас, а эти двое экспертов ни в чем не виноваты» и они не отвечают за действия своих партнеров в Бельгии. Тем более, что те просто забрали своих людей. Просто вы хотели их опередить, и поэтому так переживаете. Не нужно Канелли влезать в их дела. Оставьте себе четверых бандитов. Это ваш самый крупный успех». Саймон спокойно повернулся и пошел по коридор. Канелли с трудом сдержался, чтобы не пробормотать ругательство. «Он понимал, что лейтенант прав». Однако до семи вечера продержал Дронга и Нащекину в управлении, все еще пытаясь понять, что именно произошло в Бельгии и почему бандиты так настойчиво пытались убрать Олесю Бочинскую. К семи часам даже Канелли понял, что пора заканчивать. У каждого из экспертов болела голова, врач настаивал, чтобы им разрешили уехать. Весь день они питались сэндвичами и пили кофе, которое им приносили из местной столовой. Дронго пил воду и принимал болеутоляющие. Нащекина дважды выпил аспирин. Канели вынужден был закончить беседу с ними, когда врач в очередной раз потребовал прекратить импровизированный допрос. Канели завершил разговор с очень недовольным выражением лица и, поднявшись, даже не пожелал экспертам счастливого пути. В отель они вернулись в машине полиции. Билеты им перебронировали на утренний рейс. Дронго и щекина вошли в кабину лифта. Оба чувствовали, что от усталости еле держатся на ногах. По-моему, Канели остался недоволен тихо заметила Нащекина. Наверняка наша группа в Бельгии опередила американцев, поэтому он так и бесится. «Верно», — согласился Дронга. «Нужно позвонить Машкову, но сейчас в Москве только 4 часа утра». «Позвоним завтра утром», — устало предложила Эльвира. «Хочешь поужинать?» — спросил Дронга. «Нет», — ответила она. «Я ничего не хочу». Лифт остановился на четвертом этаже. Нащекина сделала шаг и вернулась к нему. «Спасибо за все». И она вышла, уже не оглядываясь. Створки кабины захлопнулись, Дронга промолчал. Или он рассчитывал, что она позовет его к себе? После сегодняшних событий это было бы невероятно. Оба они вымотаны и физически, и нравственно. На пятом этаже он вышел в коридор, прошел в свой номер. И только тут вспомнил, что не сдал 311 номер. Придется платить за двое суток. Раздеваясь на ходу, Дронг отправился в ванную, чтобы принять душ после столь бурной ночи и не менее напряженного дня. Сильно болела голова. Он сбросил всю одежду прямо на пол и встал под горячий душ, вспоминая события минувшей ночи. Ему повезло, он сумел вовремя вычислить этот парк. Или большую часть успеха обеспечила сама Нащекину, сумев правильно передать ему информацию. Дронга закрыл глаза. Сколько в его жизни было таких моментов? Сколько раз он терял друзей? В Венском аэропорту погибла Натали. Эта картина стояла у него перед глазами. Как много раз жизнь испытывала его на прочность. Как много раз. Он вдруг почувствовал, что хочет расплакаться, словно маленький ребенок, неожиданно оставшийся совсем один, далеко от дома, от родителей, потерявшийся в чужой стране, не знающий, что ему делать и к кому обратиться. Дронго невесело усмехнулся. Кажется, он становится излишне сентиментальным. Если в Брюсселе все прошло нормально, то уже завтра они будут знать, кто такой Андрей Михайлович. Тогда можно будет узнать имена и конкретных заказчиков, выйти на Гельмута Гетлера и попытаться его нейтрализовать. По существу можно считать, что дело уже выиграно. Надо возвращаться в Москву». Звонок своего сотового телефона он услышал сразу. Дронгов вспомнил, что не выключил аппарат, когда входил в ванную комнату. До этого телефон был выключен весь день. В здании ФБР на время допроса иностранных экспертов попросили отключить их мобильники. Он включил телефон совсем недавно. Может, это Нащекина? Решила позвонить ему по этому номеру, не прибегая к услугам внутренней связи отеля. До чего же мужчины бывают самоуверенными? Он не забыл, о чем они говорили перед тем, как его ударили. И все же не хотел сдаваться. Но когда Дронго выскочил из ванной комнаты и нашел свой телефон, услышанный голос развеял все его сомнения. «Здравствуй», – произнес Машков. «Как у вас дела? Где вы сейчас находитесь?» «Уже в отеле. Завтра утром вылетаем, все в порядке. Что случилось?» «Почему ты звонишь мне в такое время?» «У вас еще четыре часа утра». «Мы его взяли», – сообщил Машков. «Мы смогли его вычислить и взять». «Это Андрей Михайлович Истрин, бывший сотрудник ПГУ. Наши аналитики считают, что вам нужно как можно быстрее вылетать обратно в Москву. Алло, ты меня слышишь?» «Слышу». Он сел на кровать, не чувствуя, что вокруг его мокрого тела расползается пятно. Нужно было понять с самого начала, что к помощи Дзивоньского и Гитлера могли обратиться только настоящие профессионалы. Зачем привлекать к такому заданию дилетантов? А если Машков говорит об этом открытым текстом, то и в этом есть некий смысл, который тоже нужно понять. Дронга нахмурился. Что нам делать? спросил он. Возвращаться как можно быстрее? Повторил Машков. Будем думать, как такое могло случиться. Я считал, что вам нужно сообщить. На всякий случай вызовите охрану и не оставайтесь одни. Хорошо? Растерянно отозвался Дронга. Он убрал аппарат и придвинул к себе телефон отеля. Набрал номер. Через некоторое время ему ответила Щекина. Извини, что беспокою, сказал Дронга. Ты еще не спишь? Нет, принимаю в ванну. Что-нибудь случилось? Да, они взяли главного свидетеля. «Поздравляю! Он оказался твоим бывшим коллегой! Еще раз поздравляю! Это и твой успех!» «Не совсем! Они считают его очень опасным свидетелем!» «Сейчас звонил Машков, он полагает, что мы не должны оставаться одни, и сегодня ночью я должен быть рядом с тобой!» Она помолчала. «Это он так полагает или ты?» «И я тоже!» На Щекина снова помолчала. «Целых полминуты!» «Наконец разрешила!» «Приходи!» Он поднялся, вернулся в ванную, насухо вытерся, переоделся в свежее белье, надел рубашку, брюки, пиджак. В конце концов он отправляется охранять женщину, а не на любовное свидание. И вообще, стоит ли оставаться в ее номере? Это глупо, ведь у них есть другой. Он надел обувь и вышел в коридор. Там никого не было. дронга спустился по лестнице вниз, подошел к дверям ее номера, постучался. Она открыла дверь. В отличие от него, на Щекина еще не успела одеться и была в белом банном халате с названием отеля. «Извини», – произнесла она, – «я не успела переодеться. Если ты немного меня подождешь, у меня есть другой номер», – сообщил дронга «Я могу подождать тебя в коридоре. Одевайся, и мы спустимся вниз на третий этаж». «Входи», – предложила она, – «я быстро переоденусь». Дронга вошел в номер. Она взяла платье и прошла в ванную комнату. Он сел в кресло. «В номерах, где живут женщины, всегда пахнет иначе, чем там, где обитают мужчины». Дронга закрыл глаза. Он ждал несколько минут. «Пойдем?» Она стояла перед ним в темном длинном платье. Может, в ресторан? спросил Дронга, открывая глаза и поднимаясь. Нет, совсем нет аппетита. Сэндвичи отбили у меня всякую охоту к еде. Они вышли из номера, спустились на третий этаж. Дронга достал карточку-ключ и открыл номер. Когда они вошли, на щеки обернулась к нему. Скажи честно, ты придумал прозвонок Машкова или он действительно позвонил? Я думал, что мы уже давно понимаем друг друга, пробормотал Дронга. Он действительно мне позвонил. Ты считаешь меня немного идиотом? Думаешь, я решил таким образом за тобой поволочиться? «Извини, я сегодня не в форме. От одной мысли, что могло со мной произойти, я вся сжимаюсь от напряжения. Не думала, что в моем возрасте возможны такие приключения. Это слишком сильное испытание для моей психики». «Понимаю», — ответил Дронга. «И для моей тоже». «Значит, будем спать? Здесь двуспальная кровать, ты слева, а я справа. Можешь раздеться, я подожду в ванной». «Лучше я подожду», — предложила она, проходя в ванную комнату. Он разделся, аккуратно сложил одежду на стул и лег справа на кровать. Голова продолжала болеть. «Дурацкая ситуация!» – подумал Дронга. «Играем в какие-то непонятные игры!» Он терпеливо ждал, когда она выйдет из ванной. Сначала длительный перелет, потом напряженный допрос Бочинской, бессонная ночь, удар по голове, поиски Эльвиры Нащекиной, беседы с Канелли, весь прошедший день – все эти события поплыли перед его глазами. И он не заметил, как уснул. Сказались, конечно, и несколько таблеток разных болеутоляющих средств, обычно включающих в себя снотворное. Он заснул и уже не слышал, как она вышла из ванны, подошла к нему, села рядом и улыбнулась. На Щекина знала, что он сказал правду о звонке Машкова, но ей все еще казалось, что и в этом ночном происшествии скрыт некий смысл, а Дронга спал, даже не реагируя на чужое присутствие, что происходило с ним крайне редко. У него было очень уставшее лицо. Эльвира поправила одеяло, осторожно поцеловала его в голову и обошла кровать с другой стороны. Когда она легла, то услышала, как он шумно втягивает воздух, словно собирается захрапеть. На щекину улыбнулась и закрыла глаза. Впервые в жизни она лежала рядом с мужчиной, который заснул в ее присутствии. Никогда раньше у нее такого не было. Она повернула голову и посмотрела на спину своего напарника. Возможно, она стареет. Или он на самом деле устал, ведь ему пришлось всю прошлую ночь искать ее в огромном мегаполисе. Эльвира снова посмотрела на его спину и улыбнулась. Вскоре заснула и она. Россия, Москва, 11 марта, пятница. Утром они едва не опоздали. Самолет в Нью-Йорк вылетал в 11 утра, а когда Дронга открыл глаза, было уже 8. В половине девятого за ними должна была прийти машина. Дронга с недоумением посмотрел на часы. Как он мог проспать в Америке так долго? Обычно за океаном он просыпался в 5-6 часов утра из-за разницы во времени с родным континентом. В 8 утра он вспомнил, что произошло накануне и быстро оглянулся. Рядом никого не было. Из ванны доносился шум льющейся воды. «Какой ужас!» – подумал Дронга. «Я привел ее сюда, чтобы охранять, а сам провалился в сон. Как могло получиться, что я проспал так долго, почти десять часов, и ничего не чувствовал? Наверное, из-за этих лекарств. От них меня всегда тянет в сон. Болеутоляющие лекарства всегда содержат немного снотворного. Какой кретин! Мог бы и проснуться. Он вылез из постели и натянул брюки. На Щекина выглянула из ванной. Она была в халате. Доброе утро! улыбнула Сильвира. Я уже успела сходить в свой номер за зубной щеткой и пастой. Неужели я так крепко спал? А где ты спала ночью? Поднималась к себе. Зачем? Я провела чудесную, бессонную ночь под твой громкий храп. Иногда ты прекращал шуметь, но тогда начинал беспокойно ворочиться. А иногда затихал, и тогда я пугалась, что у тебя остановилось дыхание. Тебе нужно обратиться к врачу. Кажется, это называется апноэ», – вздохнул Дронга. У меня сломан нос и перебита перегородка, поэтому я часто задыхаюсь во сне. Внезапная остановка дыхания во сне? Наверное, это плохо, но еще хуже, что я сегодня заснул. Или нет? Ничего страшного. Мне было даже интересно. Такой опыт общения с очаровательным мужчиной, который всю ночь рядом громко посапывал. Буду хвастаться внуком, что в моей жизни было и такое. «У тебя уже есть внуки?» – пошутил он. «Тогда ничего не страшно». Она улыбнулась, шутливо погрозила ему пальцем и скрылась в ванной. Они не успели позавтракать. Пришлось быстро, поднявшись в верхние номера, собирать свои вещи, чтобы к половине девятого спуститься в холл, где их уже ждал лейтенант Саймонс со своим темнокожим напарником. Дронго подошел к портье расплатиться. Первые два номера оплачивала принимающая сторона, а за двое суток в 311 ему пришлось заплатить самому. Портье пожилой афроамериканец лет 60 распечатал счет и упаковал его в фирменный конверт. «Извините меня», – вдруг сказал он, протягивая конверт, «но зачем вам на двоих три номера?» «Это был эксперимент», – тихо пояснил дронга подмигнув ему. «Понимаю», – с умным видом кивнул портье. «Интересно, что он понимает?» – подумал дронга усаживаясь в салон полицейского автомобиля. В аэропорт они прибыли за два часа до вылета. Таковы были условия авиакомпании, проверяющей всех пассажиров. Саймонс молча и сильно по очереди стиснул руки обоим улетающим и на прощание двумя пальцами отдал им честь. Это было все, что он мог себе позволить. В салоне самолета на Щекина сразу уснула, Сказалась бессонная ночь. Дронга не мог спать в самолетах, поэтому читал газету, раздраженно поглядывая в иллюминатор. Летели они удивительно спокойно и прибыли в Нью-Йорк в 13.46, как и было указано в расписании. Несмотря на завтрак в самолете, обоим захотелось есть, и они пообедали в небольшом кафе прямо в здании аэропорта. А затем снова отправились на посадку, пройдя заново всю процедуру предполетного досмотра. Над океаном была ночь, когда лайнер пересекал его в обратном направлении. Дронго задумчиво смотрел перед собой. Если Истрин – бывший сотрудник КГБ, то должен понимать всю степень своего поражения. И он наверняка знает людей, заказавших Дзивоньскому этот террористический акт, но может и не знать, где конкретно находится Гетлер. Настоящие профессионалы – как выпущенная из ружья пуля. Она летит по своей траектории, и ничто уже не в силах ее остановить. Разве что посланная вдогонку вторая пуля. Но такое редко кому удается. Судя по тому, как они продумали всю операцию, Гейтлер мог оказаться решающей ударной силой и, возможно, имел какие-то полномочия, действительно неизвестные Дзивоньскому. Дронга подумал, что только найдя Гейтлера, они смогут спокойно распустить комиссию и закончить свою работу. Хотя те, кто планировал устранение президента, наверняка не успокоятся и прибегнут к другим методам. Политического деятеля можно устранить, победив его на выборах и отправив в политическое небытие, Иногда такое поражение гораздо трагичнее, чем реальная физическая смерть, сразу превращающая политика в легенду. Но не в России. В 20 веке, кажется, не было ни одного случая, когда соперников побеждали на демократических выборах. Керенский сбежал, Троцкого выслали, чтобы потом убить, Каменева и Зиновьева расстреляли, оппозицию Хрущеву, Молотова, Кагановича, Баленкова тоже разогнали. Сначала их отправили на незначительные должности подальше от Москвы, а затем на пенсии. При этом формально они имели перевес в политбюро, но Хрущева тогда поддержал Жуков, а затем и большинство членов пленума. Горбачев пытался отстранить Ельцина, убрав его в госстрой. В свою очередь Ельцин не стал бы церемониться с Зюгановым, если бы не победил на выборах 96-го, и тем более не подчинился бы такому исходу выборов. А сейчас другая парадоксальная ситуация. Победить нынешнего главу государства, переиграв его партию на выборах, почти невозможно. Победить его самого уже нереально. Он и так избран на второй срок подряд, но его рейтинг остается невероятно высоким для президента. Дронгов вспомнил, как Гитлер готовил террористический акт с помощью похищенного журналиста. Сначала надо было найти подходящего кандидата, затем раскрутить его исчезновение в средствах массовой информации, изображая Абрамова человеком редкого таланта и самых лучших человеческих качеств, и, наконец, сделав из журналиста настоящую политическую сенсацию, заставить руководителя государства прибыть в аэропорт на встречу с освобожденным заложником. Все было рассчитано так идеально и с таким учетом человеческой психологии, что остается только поражаться плану генерала Гейтлера. Куда же он мог подеваться? В очередной раз задумался Дронга. Остался в Москве? Не похоже. Он умный профессионал, понимает, что его будут искать изо всех сил. После ареста Дзивуньского Гитлер не мог оставаться в Москве, даже изменив внешность и обеспечив себя новыми документами. Хотя ему легко выдать себя за местного настолько хорошо и свободно он владеет русским языком. Да, он должен был уехать, но недалеко. И там готовить свой новый план. Для этого ему понадобятся помощники. Гейтлер не такой человек, чтобы довериться первому встречному. Вернее, он никому не доверится. Вот этот момент самый важный. И Гейтлер это тоже понимает. Кстати, он все время исчезал из дома, готовя резервный вариант, но не рассказывал о нем даже самому Дзивоньскому. Судя по работе Гейтлера в разведке, он очень опытный человек, обладающий изощренной фантазией. Да, это самый важный момент. Нужно вычислить партнера Гейтлера в Москве. Безусловно, он не просто его бывший знакомый. Это человек, которому генерал абсолютно верит. Искать нужно в его прошлой жизни. Но Гитлер много лет не был в Москве. Он сбежал оттуда в девяносто первом. И всех, с кем он был знаком, проверяют. Гитлер не мог этого не знать. Тогда где же он найдет себе помощника? Вычислил его в Москве среди новых знакомых? Абсолютно невозможно. Значит, помощник должен быть из его старых знакомых. Но Гитлер не доверится и людям, с которыми столько лет не виделся, не общался. Здесь кроется основное противоречие. Где же тогда искать? Может, Гитлер решил провернуть операцию в одиночку? Нет, это тоже нереально. Он не убийца, не снайпер. И тем более не сделает из себя самоубийцу шахида, повязав пояс смертника. Гитлер человек рациональный. Он представитель западной цивилизации. Его поиск истины будет абсолютно другим. Точно выверенным ударом шахматной партии, в которой он захочет напоследок переиграть всех, чтобы доказать, кто именно был первым в давнем противостоянии всех разведок во времена Холодной войны. Находиться в лайнере столько часов – настоящее испытание для нервов. Почему-то в самой середине океана самолет всегда начинает трясти. Иногда сильнее, иногда слабее. Но этот момент самый неприятный. Однако на этот раз обошлось без скачки. Дронго много раз замечал, что когда летишь на восток, трясет гораздо меньше, чем при полете на запад. Может, это связано с вращением земли? Каждый раз думал он. Утро разгоралось медленно. Длинная мартовская ночь не желала заканчиваться. До весеннего равноденствия было еще десять дней. На его родине в Баку этот день традиционно отмечали как праздник весны. Мать готовила особую хончу, на которой лежали семь видов сладостей и орехов. Вокруг хончи зажигали свечи, ужину подавали плов с изысканным мясным гарниром, кишмишем, курагой, зеленью, каштанами. Этот праздник уходил корнями в далекие времена огнепоклонников. При воспоминании о своем детстве Дронг улыбнулся. В последние годы отец часто болел, и это тревожило более обычного. Разрывающийся на три страны Дронга чувствовал себя человеком мира, подлинным космополитом этого нарождающегося человеческого общества новейшего времени. Жизнь сразу на три города приучила его к мгновенным переменам, когда ему удавалось сочетать восточную иррациональность и западную рациональность. Баку, Москва, Рим. Он метался между этими городами и цивилизациями. Нащекина вздохнула и открыла глаза. Кровоподтек у нее на щеке стал как-то особенно заметен. Наверное, потому что она спала, склонив голову на эту сторону. Дронго мрачно посмотрел на ее лицо. «Не смотри так», — попросила она, понимая, на что он смотрит. Валит, Терпимо. Никогда себе не прощу. Уже все прошло. Я думала, ты всегда живешь в настоящем или в будущем. Я весь в прошлом», — очень серьезно ответил он. «Иногда мне это мешает». Эливера поднялась, чтобы пройти в туалетную комнату. Тем временем к нему подошла стюардесса. «Могу я вам что-нибудь предложить?» «У вас есть хорошее красное вино?» – спросил Дронга. «Если есть, налейте, пожалуйста, мне стакан сухого красного вина». На Нащекина вернулась на свое место и почти сразу же снова заснула. В час дня по местному времени они, наконец, прилетели в Москву. Дронго отправился домой, дружески обняв Эльвиру на прощание. Они оба даже не подозревали, что готовит им следующий день.